Глава восьмая. Жавер остался с носом. События, оборотную сторону которых, если можно так выразиться, мы только что видели, произошли вполне естественным образом. Когда Жен Вальжан в ночь после своего ареста убежал из монтраийской тюрьмы, полиция сразу предположила, что он направился в Париж. Париж — омут, в котором все теряется. Всё исчезает в этом мировом фокусе, как в пучине морской. Никакой лес не спрячет так хорошо человека, как толпа. Беглецы всех видов знают это. Они стремятся в Париж, так как он их поглощает в этом их спасении. Полиция тоже знает это и поэтому ищет в Париже то, что потеряла в другом месте. Так она искала в Париже бывшего мэра города Монтрё. Жавера вызвали в Париж, чтобы облегчить эти розыски. Он уже раз помог поймать Жана Вальжана. Рвенье и сообразительность Жавера были отмечены префектом, и его перевели в штат парижской полиции. Там Жавер оказался чрезвычайно полезным. Он уже больше не думал о Жанне Вальжане. Ищейки каждый день гоняясь за новым зверем, забывают вчерашнего волка для сегодняшнего. Но как-то раз в декабре 1823 года Жавер просматривал газету. В конце страницы ему бросилось в глаза имя Жана Вальжана. Газета сообщала, что каторжник Жан Вальжан умер. Сообщение было до такой степени официально, что Жавер уже более не сомневался. Из этого острога уже не убежишь, сказал он, отложил газету и перестал думать о прочитанном. Спустя некоторое время префектура Исены и Уазы была переслана в парижскую полицейскую префектуру докладная записка о похищении ребёнка, произошедшего в Монфермейле при нескольких необычных обстоятельствах. В ней сообщалось, что девочка семи или восьми лет, порученная матерью содержателю трактира, была уведена неизвестным человеком. Девочку звали Казеттой. Она была дочерью незамужней женщины, умершей в больнице, неизвестно когда и где. Женщину звали Фантиной. Это донесение попалось на глаза Жаверу. Прочитав его, он задумался. Имя Фантины было ему хорошо знакомо. Он помнил, как насмешил его Жан Вальжан, когда попросил у него трёхдневной отсрочки для розового ребёнка этой падшей женщины. Он припомнил также, что Жана Вальжана схватили в Париже как раз тогда, когда он собирался ехать в Монфермейль. Были основания думать, что он ездил туда уже во второй раз. Вероятно, накануне он также был там и бродил в окрестностях этой деревни, так как в самой деревне его не видали. Что он делал в Монфермейле, это трудно было отгадать. Теперь Жавер понял. Там находилась дочь Фонтины Жан Вальжан ездил за ней. Теперь эта девочка похищена каким-то неизвестным лицом. Не было ли это Жан Вальжаном? Но Жан Вальжан умер. Не сказав никому ни слова, Жавер сел в делижанс на улице Планшет и поехал в Монфермейль. Там он рассчитывал найти разгадку тайны, но нашёл ещё большую путаницу. Первые дни Тэнердье досадуя, выдумали историю о похищении. Исчезновение жаворонка наделало в деревне шума. Возникли различные версии истории похищения ребёнка. На основании этого и появилось донесение полиции. Но когда волнение улеглось, Тэнердье со своим удивительным чутьём скоро понял, что небезопасно тревожить господина королевского прокурора и лучше прекратить разговоры о похищении. Так как они могут обратить внимание полиции на его собственные тёмные дела. Совы больше всего боятся света. Например, как он объяснит получение 1500 франков? Он быстро переменил тактику и велел жене следовать своему примеру. Когда его расспрашивали о похищении ребёнка, он притворялся удивлённым и непонимающим. Да, в первую минуту он действительно жаловался на то, что девочку так быстро увезли. Он очень её любил и хотел бы оставить её у себя, но ничего не поделаешь, ведь за ней приезжал её дедушка. Он выдумал дедушку, это внушало доверие. Когда Хавер приехал в Монфермель, он услыхал именно эту версию. Дедушка устранял Жана Вальжана. Хавер задал ему несколько вопросов зандируя почву. Как зовут дедушку, кто он такой? Тэнардье просто отвечал: "Это богатый земледелец, я видел его паспорт, кажется, его зовут Гильём Ламбер". Ламбер почтенное имя, вселяющее доверие. Жавер вернулся в Париж. Жан Вальжан несомненно умер. Я глупец. Он стал понемногу забывать эту историю. Как вдруг в марте 1824 года услыхал рассказы о каком-то странном человеке, живущем в квартале Сен-Мидар. Его называли нищим, подающим другим милостыню и считали рантье, но никто не знал его имени. Он поселился там с восьмилетней девочкой, которая помнит только то, что они пришли из Монфермеля. Монфермель. Опять это название. Оно заставило Жавера насторожиться. Старый нищий бывший церковный сторож, которому странный человек подавал милостыню, дал Жаверу более подробные сведения. Этот Рантье очень угрюм, выходит из дома только по вечерам, ни с кем не говорит, за исключением бедных, и не любит, чтобы к нему приходили. Он носит безобразный жёлтый сюртук стоимостью, вероятно, в несколько миллионов. так как он весь состоит из зашитых в нем банковских билетов. Это сообщение еще сильнее затронуло любопытство Жавера. Чтобы иметь возможность близко видеть этого странного рантье, не спугнув его, Жавер взял у церковного сторожа его старое платье и занял его место. Взятый на подозрение человек подошел к переодетому Жаверу и подал ему милостыню. В этот момент Джавер поднял голову, и Жан Вальжан пережил потрясение. Ему показалось, что он узнал Джавера, а Джаверу в свою очередь показалось, что он узнал Жана Вальжана. Но ведь он мог в темноте и ошибиться, а о смерти Жана Вальжана было напечатано официальное сообщение. У Джавера остались серьёзные сомнения, а в таких случаях он, как добросовестный человек, никогда никого не арестовывал. Жавер последовал за Жаном Вальжаном до дома Гурбо. Там ему удалось кое-что выудить из старухи. Она повторила историю о сюртуке с зашитыми банковскими билетами, рассказала и о виденом ею билете в 1000 франков. Она сама видела, она трогала этот сюртук. Жавер снял комнату в этом доме. В тот же вечер он переехал. Он подкрался к двери таинственного жильца В надежде услышать его голос, но Жан Вальжан заметил свечу сквозь замочную скважину и обманул ожидания шпиона, не произнеся ни слова. На следующий день Жан Вальжан покинул своё жилище. Звон пятифранковой монеты, которую он уронил при этом на пол, привлёк внимание старухи. Она рассказала о нём Жаверу. И ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер со своими подручными ждал его за деревьями бульвара. Когда Жавер увидел, что Жан-Вальжан от него ушел, он не растерялся. Уверенный в том, что бежавший каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь сторожил квартал. Прежде всего он заметил беспорядок. У фонаря была перерезана веревка, драгоценное указание, приведшее его, однако, в заблуждение и заставившее его направить все поиски на Жан-Ротский тупик. В этом глухом переулке довольно низкие стены выходят в сад, а за садом тянутся обширные необработанные участки. Вероятно, Жан Вальжан скрылся где-нибудь там. Жавры тщательно обыскал все сады и все участки в тупике, перерыл всё, словно искал иголку. На рассвете он оставил там сторожить двух расторопных агентов, а сам вернулся в префектуру, пристежённый как сыщик, которого сумел провести вор. Книга 6. Ультим Фашлеван. Глава 1. Монастырь. Итак, Жан-Вальжан попал в женский монастырь, свалился с неба, как выразился Фашлеван. Когда казетта уснула, Жан-Вальжан и Фашлеван, поужинав перед пылающим очагом хлебом с сыром и стаканом вина, легли на хабку соломы. Так как единственная постель в бараке была занята Казеттой, перед тем как уснуть, Жан-Вальжан сказал: "Я должен остаться здесь". Слова эти всю ночь не выходили из головы Фашлевана. Сказать правду они оба не уснули ни на минуту. Убедившись в том, что Жавер его узнал и следит за каждым его шагом, Жан-Вальжан понял, что он и Казетта погибнут, если вернутся в город. Нежданный поворот судьбы занёс его в монастырь, и теперь Жан Вальжан только и думал о том, как бы в нём остаться. В его бедственном положении монастырь являлся и самым опасным, и самым безопасным пристанищем. Опасным потому, что вход туда был воспрещён мужчинам, и если бы Жана Вальжана поймали на месте преступления, его припроводили бы прямо в тюрьму. Безопасным же потому, что если бы ему удалось остаться в монастыре, Никто не посмел бы прийти туда за ним. Пребывание в таком недоступном месте было для него спасением. Фашлеван в свою очередь ломал себе голову. Как мог господин Модлен очутиться тут, когда кругом были стены? Через монастырские стены перешагнуть нельзя. Как попал он сюда с ребёнком? Немыслимо вскарабкаться по отвесной стене, держа на руках ребёнка. Чей это ребёнок? Откуда они оба явились? С тех пор, как Фашлеван поступил в монастырь, он ничего не слыхал о Монтрёе и ничего не знал о тамошних происшествиях. Сам Мадлен держал себя так, что ему нельзя было задавать вопросов. Фашлеван терялся в догадках, и ясно ему было только одно: господин Мадлен спас мне жизнь. Этого было для него вполне достаточно. Он сказал себе: "Теперь пришёл Мой черт. Господин Мадлен без всякого раздумия кинулся под телегу, чтобы вытащить меня. Напомнила ему совесть. Он решил спасти господина Мадлена. Но какая трудная задача оставить его в монастыре. Старик Фашлеван был всю жизнь эгоистом, и вот на склоне лет хромой калека, не имеющий никаких привязанностей, нашёл отраду в чувстве благодарности и, увидев возможность совершить доброе дело, кинулся на него с такой же жадностью, с какой кинулся бы умирающий от жажды человек на стакан хорошего вина. Много передумав, дядя Фашлеван на рассвете открыл глаза и увидел, что Мадлен сидит на охапке соломы и смотрит на спящую Казету. Фашлеван приподнялся и сказал: "Сюда-то вы вошли, но как вам тут остаться?" Слова эти определили положение дел. и вывели Жана Вальжана из задумчивости. Старики принялись совещаться. Прежде всего сказал Фашлеван: "Вы с ребёнком должны сидеть тут без выходна. Если вы выйдете в сад, мы погибли". Ваш барак, заметил Жан Вальжан, стоит в углублении стены и прикрыт развалинами. Он окружён деревьями, и его не видно из монастыря. Прибавлю ещё, что монахи ни к нему никогда не подходят. Так в чём же дело? воскликнул Жан Вальжан. А девочки? Какие девочки? спросил Жан Вальжан. Они ведь играют. Если у них закатится сюда мячик, они, несмотря на запрет, прибегут и начнут шарить повсюду. Эти ангелочки настоящие бесенята. Да кто? Про кого вы говорите? спросил Жан Вальжан. Про девочек, про воспитанниц. Они вас скорёхонько найдут. Понимаю, дядя Фашлеван, здесь воспитываются пансионерки. И Жан Вальжан подумал про себя: вот где можно было бы воспитать казету. Фашлеван воскликнул: "Ещё бы! Конечно, тут есть девочки. Они-то и щебечут, они-то и убегают от меня. Ведь здесь мужчина всё равно что зачумлённый. Сами видите, к моей ноге привязан бубенчик, как к лапе дикого зверя". Жан Вальжан погрузился в глубокое раздумье. монастырь может спасти нас, шептал он про себя. Раздался звон. Фёшлеван снял с гвоздя наколенник с бубенчиком и надел его на колено. Господин Модлен, не трогайтесь с места и ждите меня. Если вы проголодались, тут хлеб, вино, сыр. Не прошло и 10 минут, дядя Фёшлеван Бубенчик, которого заставлял разбегаться монахинь, уже стучался потихоньку в дверь главного здания, и тихий голос ответил ему: "Навеки, навеки", что значило: "Войдите". Эта дверь вела в приёмную, отведённую для разговоров с садовником по делам службы. На единственном в приёмной стуле сидела настоятельница. Глава вторая. Фшлеван в затруднительном положении. Садовник робко поклонился и остановился на пороге кельи. Перебиравшая чётки настоятельница подняла глаза и сказала: "А это вы, дядя Фаван?" В монастыре было принято называть его этим сокращённым именем. Фашлеван снова поклонился. "Мне надо вам кое-что сказать, почтенная мать. проговорил Фашлеван с решительностью, удивившей его самого. Настоятельница взглянула на него. Вы желаете мне что-нибудь сообщить? Попросить вас кое о чём, почтенная мать. Хорошо, говорите. В течение двух с лишним лет своего пребывания в монастыре Фашлеван добился доброго отношения к себе в общине. Среди своих занятий садоводством всегда один он постоянно наблюдал. Он изучал и постиг значение разных ударов колокола, так что мрачная загадочная обитель не имела для него никаких тайн. Этот сфинкс разбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фашлеван, зная всё, делал вид, что ничего не знает. В том-то и состояло его искусство. Все в монастыре считали его придурковатым. В деле религии это громадное достоинство. Монахини дорожили Фашлеваном. Он был любопытен, но нем. Он внушал доверие. Помимо того, он был очень аккуратен и выходил из своего барака только для работы в саду или на огороде. Такое скромное поведение вменялось ему в заслугу. Община очень дорожила им. У него было столько достоинств: хромой, близорукий и даже несколько туговатый на ухо старик. Заменить его было нелегко. Со смелостью человека знающего себе цену, Добряк обратился к настоятельнице с речью деревенской, несколько путанной, но очень глубокомысленной. Он долго толковал о своих преклонных летах, болезнях, периодах ления от работы, который всё прибавляется об обширности сада, об бессонных ночах, вроде последней, когда ему пришлось прикрывать дыни рогошками, и закончил следующим: "У него есть брат". Настоятельница сделала движение. Человек пожилой Настоятельница сделала второе движение, но уже успокоенное, которое, если позволит, может поселиться у него и помогать ему. Он отличный садовник и будет очень полезен в общении, полезнее его самого. Если брата не возьмут, то он, старший брат, чувствуя себя совершенно разбитым и непригодным к исполнению своих обязанностей, вынужден будет, к сожалению, своему уйти. У брата есть маленькая девочка, которую он приведёт с собой. она воспитается в монастыре в страхе Божием, и как знать, пожалуй, сделается монахиней. Когда он кончил, настоятельница перестала перебирать чётки. "Я вами довольна, дядя Фаван", сказала настоятельница. "Завтра приведите ко мне брата и велите ему взять с собою девочку". Глава 3. Удавшийся допрос. Привратник отворил калитку, которая вела со двора в сад, и впустил в ошлевана с Жанном Вальжаном и Казеттой. Они прошли во внутреннюю приёмную. Настоятельница ожидала их с чёткими в руках. Одна из монахинь стояла возле неё с опущенным покрывалом. Приёмная была освещена, или лучше сказать, едва освещена одной свечой. Настоятельница оглядела Жанна Вальжана. Опущенные долу глаза прекрасно всё замечают. Потом она начала спрашивать: Вы его брат? Да, почтённая мать, отвечал Зажан Вальжана Фашливан. Как вас зовут? Фашливан отвечал. Ультим Фашливан. У него действительно был брат Ультим, уже умерший. Откуда вы родом? Из Пекиньи, возле Амьена. Сколько вам лет? 50. Чем вы занимаетесь? Садоводством. Хорошие ли вы христианин? У нас в семье все хорошие христиане. Это ваша девочка? Так точно, почтенная мать? Вы ей отец? Дедушка. Монахиня в полголоса сказала настоятельнице. Он отвечает хорошо. Жан Вальжан не произнес ни слова, все время говорил Фашлеван. Настоятельница внимательно осмотрела казету и шипнула монахине: "Она будет некрасиво". Монахини пошептались между собой несколько минут в углу приёмной, потом настоятельница обернулась и сказала: "Дядя Фаван, вам дадут ещё наколенник с бубенчиком. Их теперь понадобится два". Действительно, на следующий день в саду Раздавался звон двух бубенчиков, и монахини, не поддаваясь искушению, слегка приподнимали вуали. Два человека, Фашлеван и кто-то другой, копали рядом землю в глубине сада, под деревьями. Событие необычайное. Обет молчания, обязательный для некоторых из них, был нарушен словами, с которыми монахини обращались друг к другу. Это помощник садовника. Другие монахини не входившие в число молчальниц, объясняли – это брат Фашлевана. Жан Вальжан действительно прочно устроился на месте. У него был кожаный наколенник с бубенчиком. Он стал лицом официальным. Его звали Ультим Фашлеван. Главным решающим доводом в пользу принятия его на службу в монастырь было то, что сказала настоятельница о казете – «Она будет некрасива». Сделав это предсказание, настоятельница полюбила Казету и зачислила её в доровой пансионеркой. Это вполне понятно. Хотя в монастыре не полагается зеркал, но женщины и без них всегда знают, каковы они собой. Девушки, сознающие свою красоту, неохотно идут в монахини, и так как красота часто идёт в разрез с монашеским званием, то нодурнушек рассчитывает больше, чем на красавиц. Дурнушек любит в монастырях. Это происшествие сильно подняло престиж старого Фашлевана. Монастырь же был весьма признателен Фашлевану. Он стал считаться самым лучшим служителем и самым полезным садовником. Глава 4. В монастыре. Казетта продолжала молчать и в монастыре. Так как Казетта ничего не знала, то и не могла ничего сказать. Она ничего не сказала бы, если бы даже и знала. Жизнь в горе лучше всего учит детей молчанию. Казетта так настрадалась, что боялась всего, даже дышать. Из-за одного слова на неё часто обрушивалась целая лавина. Она начала немного успокаиваться только с тех пор, как попала к Жану Вальжану, к монастырю, она довольно скоро привыкла. скучала она только по своей кукле Катрине, но не смела об этом говорить. Один только раз она сказала Жану Вальжану: "Если бы я знала, отец, я взяла бы её с собой". Казетта, став монастырской пансионеркой, должна была носить форменное платье. Жан Вальжан попросил, чтобы ему отдали снятую с неё одежду, то было траурное платьице, в которое он её одел, когда увёл из трактира Тенердье. Она его ещё не совсем износила. Жан Вальжан запер его вместе с шерстяными челками и башмаками в маленький раздобытый им чемодан, переложив камфоры и другими похочими веществами, которых всегда так много в монастырях. Он поставил этот чемодан на стул возле своей кровати и ключ от него всегда носил с собою. Старик Фашливан был вознаграждён за своё доброе дело. Оно, во-первых, сделало его счастливым, и во-вторых, убавило ему работы наполовину. Наконец, его пристрастие к табаку было вполне удовлетворено тем, что он нюхал его втрое больше, так как за табак платил Мадлен. Имя Ультим не привелось. Монахи не стали звать Жана Вальжана вторым фаваном. Если бы монахи не обладали хоть некоторой долей проницательности Жавера, они бы приметили, что когда представлялась надобность выходить из монастыря для закупок по содержанию сада, то всегда выходил только старший из братьев, хромой коллега, и никогда младший, но они не обращали на это внимания. Да и хорошо, что Жан-Вальжан притаился и не двигался с места. Жавер больше месяца наблюдал за этим квартал. Для Жана Вальжана монастырь был островом, окружённым со всех сторон бездонной пучиной. В этих четырёх стенах заключался для него весь мир. Он мог здесь глядеть на небо и чувствовать себя спокойным, глядеть на казету и чувствовать себя счастливым. Для него снова началась отрадная жизнь. Он жил с Фашлеваном в бараке, стоявшем в глубине сада. Этот домишко состоял, как мы знаем, из трёх комнат с совершенно голыми стенами. Самую лучшую из них вошливан уддал господину Мадлену, несмотря на его возражение. Каждый день Жан Вальжан работал в саду и приносил своей работой большую пользу. В былое время он занимался прививкой деревьев, и ремесло садовника было ему по душе. Он знал различные способы ухода за деревьями. Сейчас ему всё это пригодилось. В фруктовом саду были почти одни только дички. Он сделал им прививки, и они стали приносить превосходные плоды. Казете дали разрешение каждый день приходить к нему на целый час. Сёстры были такие печальные, а он такой добрый. Она его за это ещё сильнее полюбила. В определённый час она прибегала в барак. Своим приходом она превращала его в рай. Жан-Валь Жан Вальжан расцветал и чувствовал, что становится счастливее от того счастья, которое давал Казета. Радость, доставляемая нами другим, прекрасна тем, что она не бледнеет, как всякое другое отражение, но возвращается к нам ещё более яркой. В часы, свободные от занятий, Жан-Валь Жан Вальжан издали смотрел, как бегает и играет Казета, и отличал её смех от смеха других детей. Теперь Казетта уже смеялась. Даже лицо её стало иным. Скорбное выражение исчезло. Смех тоже солнце. Он сгоняет зиму с человеческого лица. Когда по окончании перемены Казетта уходила, Жан-Вальжан смотрел на окна её класса, а ночью вставал, чтобы взглянуть на окна её спальни. Так прошло несколько лет. Казетта подрастала, Часть 3. Мариус. Книга 1. Париж можно узнать по его атому. Глава 1. Дети Парижа. У Парижа есть дитя, у леса есть птичка. Птичка называется воробьём, дитя гаменом. Это маленькое существо весело. Оно ест не каждый день. Зато ходит в театр, если вздумает, каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, кровли над головой, оно живёт как птица небесная. Гамену от 7 до 13 лет. Он бродит с товарищами, живёт на мостовой, спит на открытом воздухе, носит старые отцовские брюки, которые спускаются ему ниже пят, старую шляпу какого-нибудь другого отца, которая сползает ниже ушей, и одну единственную подтяжку с жёлтой кайёмкой. Он бегает, ищет, подстиргает, любопытствует, теряет даром время, бронится как арестант, шляется по кабакам, знается с ворами, говорит ты уличным женщинам, знает воровской жаргон, поёт непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. В душе у него чистая жемчужина, невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Если бы у огромного города спросили, кто это? Он ответил бы: "Это моё дитя". Глава вторая. Некоторые отличительные его признаки. Парижский гомен это карлик, рождённый великаншей. Не будем преувеличивать. У этого уличного херувима иногда бывает и рубашка, но уж во всяком случае только одна. Бывают и изредка бышмаки, но без подошв. Бывает иногда и жилище, которое он любит, потому что видит в нём свою мать, но к которому всё-таки предпочитает улицу, так как там обретает свободу. У него свои собственные игры, свои шалости, в которых он выражает свою ненависть к буржуа, свои метафоры, свои промыслы. Приводить фиакры, спускать под ножки карет, устраивать переправы через улицы во время сильных дождей и пародировать речи, произносимые властями на пользу французского народа. У него есть свои собственные деньги, маленькие кусочки меди, которые он подбирает на улицах. Эти любопытные монетки называются локи и имеют вполне определенную ценность среди парижской уличной детворы. Есть у него и своя фауна, которую он внимательно наблюдает: божья коровка, тля, мёртвая голова, паук синакосец, чёрт, чёрные насекомые, поднимающие в виде угрозы хвост, вооружённый двумя рожками. Каждая местность Парижа славится какими-нибудь интересными находками по этой части. У Гамена, как у Талирана, никогда не бывает недостатка в остротах. Талиран Французский дипломат и политический деятель, известен своим цинизмом и беспринципностью. Он также циничен, но гораздо честнее. Он одарён весёлостью полной неожиданностей и озадачивает лавочника своим неудержимым хохотом. Он смело переходит от высокой комедии к фарсу. Идёт похоронная процессия. Среди провожающих покойника шагает доктор. Какого, кричит Гамен. С каких-то пор доктора сами относят свою работу. Глава третья. Он может быть полезен. Париж начинается с юакой и кончается гаменом. Эти два типа не может создать никакой другой город. Пассивная безучастность, довольствующаяся лишь тем, что смотрит, и неистощимая инициатива только в Париже сосуществуют рядом такие типы. Этот бледный ребёнок парижских предместий живёт и развивается, рождается и созревает в страдании, наблюдая социальную действительность и дела человеческие и задумываясь над ними. Он считает себя беззаботным, но это неверно. Он смотрит, готовый смеяться, но готовый и на кое-что другое. Кто бы вы ни были, как бы вы ни назывались предрассудкам, злоупотреблениям, притеснениям, беззакониям, деспотизмом, несправедливостью, фанатизмом, тиранией, бойтесь Гамена. Этот ребёнок вырастет